Ничто. В четверг задержали Тайха. Доложили в пятницу, накануне выходных, в надежде получить невозможное право на отдых. В ходе личного досмотра два пакетика со скоростью, пистолеты золота, побрякушки женские. та Тайх, барахло это?» — лыбился помощник дежурного. «Время бежит, запыхалось, но гонится, и его догнало». — Ну, молчи, молчи, конечно. У тебя такое право молчать. У него такое право, что слева мусор, справа мусор, в середине хрен собачий, краснота проклятая. Герои нашлись. Тоже мне. Больше года искали, а он рядом терся. Стыдно, когда видно. — Телефон его где? — спросил Жарков и вошел в камеру. Та их глазом не повел, головой не дернул. «Никого не знаю, знать не хочу. И тебя, Жора, давно забыл». «Нет телефона», — растерялся помощник. «Может, заныкал?» «Может», — согласился. Сутулый кривой, зачем-то сразу наручники. Сбежит, не подумает. Зевнул и по всё чинам, спокойно и без паники. «Жора — пустое место». Как договаривались. Никаких тебе здорового тайх, Плеча вперед. Братского подгона. Чайки оборзели. Хотел поделиться. Делай что-нибудь. А что-нибудь больше, чем что-то. Конкретное и понятное. Отпусти. Придумай. Давай решим. Местный розыск. Незаконный оборот. Обвинение в сбытии. Всю жизнь пересидел. Столько не живут. Кражи, грабежи, разбои и в обратном порядке. За наркотики ни разу не грузился. Все бывает в первый раз. Теперь еще оружие. Пистолет-то взялся откуда? «Долго рассказывать», — шептал Тайх, когда помощник вышел. «Ты, Жора, не бузи. Я как-нибудь сам. Мне сто лет скоро. Все равно теперь». На тюрьму повезут. Ясно-красно, мог бы не объяснять. Лучше на тюрьму, рассуждал Тайх. Устал, надоело, хватит. Вернулся помощник и сообщил, что кормить не будут. Надо заранее предупреждать про задержанных. Вот так вот, позвони 02 и скажи. Меня сегодня, скорее всего, поймают. Вы жрачку не забудьте, а то голодно и холодно. В руках бутерброд, поочередно хлеб и колбаса, жует не думает. Помощник, одним словом, ни головы, ни сердца. — Чего тебе взять? — решился Жарков. — Никаких посторонних, а сержантику все равно. — Да возьми хоть что-нибудь, а хочешь — ничего не бери. Голодать — не привыкать, а привыкнешь — выживешь. По торговым рядам с корзинкой. Выбирал Словно для себя. Ну, по крайней мере, не чужому будто. Йогурт питьевой, селёдку в соусе, хлеб. Возмущённо, вчерашний что ли? Воду без газа, две полторашки. Все равно посадит, Все равно помрёт. Хоть напоследок пусть запомнит, что жизнь, в общем-то, неплохая штука. Пакет нужен? Пакет, наверное, нужен. Пакет на голову. Говори, сука, Все равно расскажешь. Тайх — могила, и место ему в земле. Будет землю жрать, не сдаст, не запалится. Сигареты забыл, вернулся. У Тайха одно легкое всего, но сердце тоже одно, значит, справится. А вообще, полный букет. Медкарточка в колонии толще делюги в четырех томах. От гепатита до ВИЧ. Живи не хочу. Леха еще, как всегда, вовремя. — Да знаю, знаю, — опередил Жарков. — Доложили. — Ты подумай, надо ли, — предупредил следак. — У него ни родины, ни флага. Чего ты крутишься? Проблем тебе не хватает. Крутился бы и вертелся. У Тайха, может, весь мир, семья. Зачем так сразу? С малолетки в лагерях. Всю страну объездил. Ни хрена не видел, но по факту знал. Под Красноярском хорошо зимовать, — А на лето лучше в Мордовию Тайх в переводе Ручей Погоняла немец Неслышно течет и громко падает Во все щели пройдет Ничего не тронет Пацаном еще дернул со службы Самовольное оставление воинской части Попробуй найди Между казармой и бараком Никакой разницы Буквок побольше Немец Тайх только три знал А и Б сидели на губе И тайф просидел. Да, та лучше на губе, чем с вами. Рожи офицерские, красная звезда. Мыть полы не собираюсь, подшиваться не буду. Чернота чернящая, отрицалого зеленая. Присягу не принял, автомат не получил. На шестой неделе через забор и до свидания. Лучше на губе, чем под губой. Синий-синий иний кровяной налет. Вокруг таких тайхов, пацанов бежавших, пол страны отмотал и вышел. Сидеть лучше, чем прислуживать. Подсудимый тайх, признаете вину? Нет, не признаю. Признавать вину, когда виноват, то же самое, что клясться в любви, когда любишь и без того. Любая клятва — доказательство обмана. Любое признание — подтверждение лжи. «Желаете давать показания?» «Я желаю», — говорил, — «чтобы вы меня любили. А его никто. Ни разу, наверное. Даже чуть-чуть». С одной разбежались, не успели понять, с другой повозился и бросил. Вор — существо честное, а любить — значит обманывать. Никакой любви, никаких признаний. Бог поймет, и ладно. Каждый в мире... Божий фраер Всех любить невозможно А простить вполне себе Обязуетесь ли впредь не совершать преступления Честный тайх, Никаких гарантий не даю Жизнь заставит, буду Не заставит, потерплю Получал всегда по строгачу Максимально много От двух до семи Шесть с половиной Опасный рецидив Изоляция от общества как будто в лагере ни людей, ни зверей. Такое же общество, только по чесноку черное и без чести честное. Карта не играл, проигрывал, но масть свою знал и козырял как мог. И К, ЗК, от прослушки до звонка. После второй ходки задумался, как жизнь проживать. Не все ж корячется, по хатам скитаться. Ему тогда разрешили в себя поверить. Деньги платили нормальные. На пятерке получил профессию сварщика и пошел варить довариться. вариться. Полгода — ничего. Жилье подоскал, Женщину заметил. Она ему стирала и убирала. Он ее не любил, но баловал. Даже цветы однажды купил. Хризантемы белые. Жалко — сорвался. Кошелек стащил. Не по нужде, но ради фарта. Не фартануло. Напасть какая-то мусорская — Сразу пришили, и старые вспомнили. Очередная трешка, не пытай судьбу. Ты сильный, а жизнь прочнее. Тогда уже решил. Никакой свободы. Есть тюрьма, и человек найдется. Искал в каждом тюремном сроке, на каждом этапе, на каждой шконке, в каждом признать виновным, и не мог найти. От себя самого прятался. Ты никто осужденный Тайх. Был никем, но сдохнешь кем-то. Вот и думай, и решай. Скорый поезд на свободу, и свобода скорая, не уловишь. Проще с мефедроном, чем без. Уже в сознательном воровском статусе попробовал. Не отрицал, что вмазался. Не исключал, что нравится. Сидеть за наркоту, когда ты вор? Считай, не быть больше вором. На молчал, Прокурором не спорил. Судью обидел. Дураки дурацкие. Встал и дернул, пока в совещательной комнате готовился обвинительный приговор. Долго мотался. Замаялся. Честное слово. Кто-то сдал. Овцы паршивые. Он, может быть, отдал последние годы свои, лишь бы сдохнуть на свободе. Желательно под чистым январским небом. Собачий мороз. По-хорошему трезвым, по-плохому ночью. Вообще, без разницы, лишь бы не в тюрьме. Потому, когда пришел к нему незваный, негаданный, какой-то бархатный, но важный, в костюме и кожаном пальто, красивый, как гестаповец, как два гестаповца сразу, и сказал «Есть вариант», старый Тайх, не раздумывая, согласился. А потом всю ночь переживал, правильно ли, мужицкий ли, «Не посучили». «Не надо его прикрывать», сказал гестаповец. Жарков никого не пожалел. Обещали пересмотр приговора, амнистию весной. И даже чай предложили. Такого чая никогда не пробовал, с кусочками, блин, фруктов и сахаром из тростника. Был бы чай живой, за такой бы чай родину продал, а дохлый немец всего-навсего мента какого-то у которого ни цены, ни козыря. Старым стал. Сам себя украл. Вору-вора не получишь, не найдешь. «Да не надо, Жора!» — говорил. «Да накормят, никуда не денутся!» Жарков сунул пакет и обязал помощника дежурного проследить. «Не хватало, чтобы ты откинулся раньше времени!» — улыбнулся Гоша. «Я их не улыбался!» Ему противно было. В общем-то, как всегда. Молока бы с хлебом и травки для поправки. А в остальном ничего, как обычно. Сайф смотрел сквозь решетку, зверь загнанный, и разглаживал большим костлявым пальцем двойной листок, вырванный из сердцевины тетради. У него полчаса, и то желательно поскорее. Знаете, не хочется работу терять». Жарков улыбнулся, и девушка в форме, ответственная за вывод следственно арестованных, сказала: Хорошо, ладно, только ради вас. Подумаешь, начала она, да перестала, и лишь наблюдала, как идет оперативник, максимально красиво и максимально правильно. Иди, иди, лучше идти. Перед входом еще раз провела по его телу металлоискателем. Визуально смотрела подумала о чем-то своем, женском и далеком. Не смогла больше терпеть, громко закрыв дверь на все замки сразу, как будто бы навсегда. Никуда ты не уйдешь, никуда не денешься. Смотрелся. Словно впервые был здесь, в этой комнате для следственных действий. Четыре стены, клетка посередине, окно, заклеенное прочным скотчем, две кнопки, тревога и звонок. Пока еще рано Пока еще можно Здорово, Жора Обрадовался Тайх Жарков не стал садиться Табуретка, намертво припаянная К полу Сам, вкопанный словно, стоял Сидеть не хотелось Сидеть впереди И понял А ведь и правда сидеть Вот так и сидеть Смотреть на мир На кусочек мира на решетчатый кусочек. Сколько дадут, столько возьмет, и добавки не попросят. Здорово, — не обрадовался Жора. Голова тяжелая, в стене облокотился, старый холод поддержал. Не болей, родимый. И представил, что к нему так же вот будут приходить жена, дочка, может быть, товарищи какие по службе. Хорошо раз придут. Не придут, и ладно. «Привыкай. Смотри, всего хватает. страны сидит, и ты просидишь». Говорили мало и медленно, словно Жаркова кто-то заставил идти сюда, а не сам он поднял ранним утром одного и второго. Попросил очень-очень, обещал, что сочтутся, и добился таки прохода без официального разрешения». «Обращайся, как что», — сказал, хоть и знал. «Никто к нему теперь не обратится». Так сосредоточенно сгибал тетрадный лист и разгибал. Снова и снова. Жору не видел, не замечал. Не хотел смотреть, но все равно закатывал глаза при случае. Как бы в торопях. «Некогда. Не мешай. Говори. Зачем?» «У Жаркова одна головная боль. Головная боль». — Остальное пройдет, проживется. — Не следак говорит, — опомнился Тайх, — что скоро амнистия. — А я следаку. — Да пошел ты со своей амнистией. И засмеялся нездорово, слюной забрызгал чистую бумагу. — Может, тебя простят, государство помилует. Жожаков ответил, что ему все равно. — Так уж и все равно, — подумал Тайх и заводил нестереженным ногтем по краешку листа. «Бумага в клеточку, вся жизнь в клетке. Зато понятно — вверх-вниз, направо и налево, всегда прямо, из угла в угол». Жарков тоже передвигался неспешно и молчал по-прежнему. «Чапа мне как-то говорит такой», — начал опять. «Жить хочу хорошо, а не живется. Научи вроде, подскажи. А я чего, ученый, что ли?» Говорю ему, да пошел ты, Чапа, тебе жить хорошо, никто не разрешал. Так как родился, уже кто-то решил, что жить тебе всю жизнь плохо. Нас ведь никто не спрашивает, как мы хотим. Кто-то хорошо хочет, а кто-то, знаешь ли, не очень. Жить плохо — тоже искусство. Это еще постараться надо. Жарков сел напротив и наблюдал, и удивлялся. До чего же человек несгибаемый? Закрыли, посадили, А он все равно о чем-то великом, О чем-то правильном и нужном рассуждает. Отпусти его, заткнется, А здесь говори и говори. Слово единственное, что не смогут забрать, Не отнимут, не украдут. Может быть, заберут на время, Вроде посиди и подумай, Но вернут обязательно. Чужое слово никому не нужно, Беда чужая стоит за словом, Вина чужая прячется в нем. Украл, выпил, в тюрьму. Убил, туда же. Убил, согласился Жарков. Так досталось ниоткуда цветной карандаш и заводил синим по белому. Еле-еле проступал уличный свет, и сыростью пахло, как нужно. Я тут сижу с одним, с ученым. Знаешь, такой, ну, профессор, прямо, Около всяческих наук. Мразь мразотная, если честно. Да с кем-то говорить надо. Мне-то хорошо. Я сплю, а он трещит. Сказочник Малин. Не пропадет. Заговорит любого. Так он, знаешь, чего втирает? Какую-то там философию прикинь. Типа идешь ты вот Джору по дороге. Видишь? Камень лежит. Обычный такой камешек, небольшой, не маленький. Лежит и лежит, никому не мешает. А ты его хренак? и пнул. Зачем пнул, непонятно. Пройти бы мог, ничего бы не случилось, а все равно того. — Весело тебе, — улыбнулся Гоша. — Так подожди, — не останавливался Тайх. — Он вот еще что. Ну, типа, пнул ты камень, второй пнул. Случайно, не случайно, умышленно там, по неосторожности, без разницы. А в следующей жизни, слышь, — тоже заулыбался, взял и камнем родился, — И лежишь себе на той же дороге. И ждешь, когда кто-нибудь очередной возьмет тебя и пнет ни за что. Прикинь? Парков прикинул. Ему завтра дежурить до вечера. Последнее дежурство. Последний служебный день. Дальше ничего. Новый год. Новая жизнь. Хорошо бы проснуться, а не как сегодня. Стуки, звуки, выстрелы, голова. Так он, знаешь, мразота, не останавливается. Поле там, лужаечка, лютики, цветочки. Природа, мать вашу. Сорвал ты одуванчик желтоголовый или ромашку эту блядскую? И что ты думаешь? Взял и родился потом таким же цветком. И растешь — проблем не знаешь. Пока тебя какой-нибудь шмырдяй не вырвет с корнем, не оборвет до лепестка последнего. — Таих, — не выдержал Гоша. — Да хорош тебе, что ли? — Нет, ты подожди, — бесновался тот. — Я тебе не все рассказал. Ты вот подумай, пожалуйста. Тебя бы с этим сказочником познакомить, ты бы с ума, наверное, сошел. Я вот еще день-два, и все точно. Слышишь, чего еще? Типа все просто по его этой философии. Живет себе, понимаешь ли, человек. Хороший, предположим. Или ладно, плохой. Никаких хороших людей все равно не бывает. Задумался Тайх и продолжил. Так вот, живет, предположим, человек, а тут на и нет человека. Ну, грохнули, как обычно. Как я, что ли? Да хоть как ты, какая вообще разница? Синий карандаш по белой бумаге. И никакого белого уже. Одно синее. Небо синее. Не видно за окном. Так вот, может быть, человек в таком случае, убивая другого, просто напросто стремится стать... Ну, затянул... Человечнее что ли? Человек, он стремится стать. Вот и все. Говорю, познакомим бы тебя, да не получится. Сказочник, одним словом». Так сложил на столе ладонью. Горбатые косточки пальцев пытались прорваться сквозь сухую кожу. В руках человека жизнь. Забирай и пользуйся. Сжал, разжал и отпустил. Бумажный голубь с угловатой головой Сидел рядом и не мог взлететь «А ты чего пришел-то?» Спросил Тайх «Да не знаю» Прикинулся Жарков Не стал спрашивать Где теперь искать таблетки Потому что голова, хоть разорвись И сны эти проклятые Просил бы Не ответил Не сказал бы Тайх, что обманывал Обмануть мента Святое дело Да и не мент никакой этот Гоша Пенталгин в капсулах. Найдешь в любой аптеке. А ты думал, Жора, я тебе наркоту что ли дам? Встанала дверь, и сотрудница УФСИН в сером камуфляже сказала, что время. Парковки кивнул и поднялся. А я ему говорю такой, философу этому. Ну давай, раз такая пьянка, я тебя грохну прямо здесь. Может быть, человеком стану. Че теряться? Он мне что-то ответил, ну, знаешь, умное-приумное. Я не запомнил и не понял особо. Но убивать не стану, ладно уж. Жарков попрощался. Просунул руку сквозь решетку. Руки теплые, жизнь живет. Ты уж не обессудь, если что, — попросил Тайх и смял голуби в одно большое бумажное ничто. — Вы так красиво идете, — — сказала сотрудница УФСИН и улыбнулась. Шел он по узкому коридору следственного изолятора. Было ему почему-то очень плохо. Походка намекала, что не дойдет до кабинета. Надо было вести допрос. Он сказал «Не труби мне мозг», и жулик во всем признался. Потом шел обратно. Видимо, уже не так красиво, потому что сотрудница не оценила его ровно уверенный шаг. Было чуть лучше, чем утром. А когда вышел, решил, что во всех этих закрытых пространствах, тюрьмах и СИЗО до того ему комфортно, что не выходил бы. Шел по дороге, совсем некрасиво. Стало безразлично и все равно. Потом возвращался домой. Купил в аптеке согревающую мазь. Спина опять раскричалась. бабе судорога. Пил чай с вафельным тортом. Смотрел кино. Нек старался идти красиво и уверенно, но ему никто ничего не сказал.